Глава 61. Проснулся Симон Финнерр рано утром, как обычно. Во-первых, по привычке, а во-вторых, чтобы его не застали врасплох визитёры из совета. Он поспал совсем немного, но всё равно встал по будильнику и, конечно же, захотел кофе. Но дура опять отказала. Хотя бы горячий шоколад тогда дай, простонал Симон, сидя на кухне и проверяя работу чипа. Раньше он проверял внука раз в 2-3 месяца, а то и раз в год, но теперь он всё время думал о нём и проверял несколько раз в сутки. Чуть ли не каждый час вводил номер чипа и переставал дышать на ту самую долю секунды, пока браслет обрабатывал информацию. Сердце в этот миг у старика Финнера тоже замирало, как бы ожидая вердикта, можно ли ему биться дальше. Мысль, что он мог потерять работу напрасно, так и не вернув внука, сводила его с ума. Франк ему ничего не говорил, но Симон и сам понимал, что там что-то происходит. Ты ведь понимаешь, что он не тот мальчишка, которого ты помнишь, спросил у него Франк очень вкратчиво, словно на что-то намекая. Симон не был дураком, он понимал, что прошло 18 лет, и не надеялся вернуть Оливера, который попал на ZP3. Он верил в другое и говорил об этом прямо. Я верю в то, что он всё ещё человек. Франк, понимающе кивнул. Он говорил, что приказал эвакуировать Оливера, но сразу предупреждал, что решать его судьбу будут психиатры. Он пройдёт экспертизу, как военный, попавший незапланированно в боевую точку. У нас есть такие экспертизы, говорил он. Я сделаю всё, чтобы она была объективной, но а если его признают опасным, я не хочу этого знать, заявил Симон и теперь выдыхал напряжение, когда видел, что чип продолжал работать. Он уже жалел, что не услышал, что именно ждёт Оливера в случае такого совершенно невыгодного вердикта. Смерть, зная правила Зап, Симон понимал, что наверняка именно смерть, потому что его приравнивают к военному, а у тех со своими разговор короткий, если это было решение психиатра или трибунала. Я верю в него, упрямо говорил себе Симон. Он знал, что его сын, отец Оливера давно этой верой лишился. Он уже похоронил Оливера Финнера и даже слушать не хотел о всё ещё работающем чипе. То, что там ещё жив его уже не мой сын, говорил он, а Симон с ним не спорил, махнул на него рукой и больше никогда не заводил этот разговор. Зато внучке Симон написал правду, сообщил, что её брата будут эвакуировать из ЗП3. Главное, чтобы он остался человеком. Я в него верю, и мама тоже. Как может, но верит, ответила на это Лита, и Симон улыбнулся, прочитав этот ответ. Значит, ему есть куда вернуться, подумал Симон и взялся за свой завтрак. Он выпросил у дуры сэндвич с сыром и яйцом, надкусить смог лишь крохотный кусок. Ему в горло не лезло ничего. Внутри с ковывающее всё тело стояло напряжение. У него было важное, совершенно непонятное ему задание, а ещё где-то там решалась судьба дорогого ему человека. При этом он лишился работы всей своей жизни, в некотором смысле даже опозорился потому что в его годы с его именем быть отправленным в отставку ещё и с нарушением это откровенный позор. И вроде он ни о чём не жалел, а внутри всё окаменело. Вы должны поесть, если собираетесь отправиться на работу, услужливо напомнила компьютерная система. Я знаю, дура, сказал Симон, но сэндвич отложил, сделал несколько глотков густого горячего шоколада, но и его быстро отставил, чувствуя неспособность пить или есть. Он даже не знал, нужно ли ему кофе. Он и его уже не хотел, но вставал из-за стола, умывался, чистил зубы, игнорируя замечания дуры, надевал один из лучших своих костюмов и выходил из дома. В его портфеле лежал носитель вместе с несколькими информационными панелями, где Симон складывал художественные книги для предстоящей отставки, предполагая, что не уйдёт никогда. Многие из них для него отложил люкс, но Симон уже не помнил, на каком из носителей были его рекомендации по тому, Выйдя из дома, сел в тени раскидистого клёна и достал первый попавшийся носитель. Книгу он тоже выбрал первую, в которую попал пальцем, потому что не видел между ними разницы. Он не читал то, что открыл, а просматривал глазами, думая о своём: о работе, внуке, о Совете, Люкси, которая останется без него и, наверное, будет скучать, хотя и не должны скучать, особенно такие старые, как Люкс, похоронившие не одно человеческое поколение. Он не будет скучать, убеждённо подумал Симон и вздрогнул от внезапного обращения. "Симон Финнерр", уточняюще обратился к нему молодой человек в форме секретаря. Симон даже не ответил, просто посмотрел на него внимательно и равнодушно, как смотрят на случайность, не тронувшую собственную судьбу. "Вас требуют к себе совет", сообщил молодой человек. "Это срочно", сразу добавил он, словно мог угадать все вопросы. Ну, график у меня больше нет, чтобы это согласовывать, ответил Симон, пряча в портфель портативную панель с включённой книгой и неспешно вставал на ноги. "Идёмте", сказал секретарь и вывел его на стоянку академии, там, где, как и в прошлый раз, стояла капсула с золотой меткой на носу. Симон занял пассажирское место и закрыл глаза, охваченный странным чувством покоя. Он плыл по течению, но оно казалось ему правильным, идеальным, таким, в котором сам Симон нуждался. Он поступал правильно и правильно теперь принимал ответную реакцию, отводя что-то такое, на что рассчитывал Франк. Главное, чтобы меня снова встречал тот же робот, думал Симон, открывая глаза только когда капсула приземлялась. Дверь капсулы открылась, и он увидел ту же светловолосую искусственную девушку в форме секретаря. "Добрый день, господин Финнерр", снова сказала она, приветливо улыбаясь. "Добрый" Ответил Симон, внимательно глядя на неё и не исправляя уже её нелепое обращение. Он смотрел на её пухлые губы, грудь, обтянутую блузой и пиджаком, на короткую юбку, что открывала длинные стройные ноги, и понимал, что она действительно не просто секретарь, а секс-игрушка. Иначе зачем столько сексуальных черт и эта невинная манера покусывать нижнюю губу, когда встречает мужской взгляд? И ещё немного, и она, наверное, потянулась бы к нему, следуя какой-то своей программе. Но Симон потянул ей свой портфель. "Веди меня к своему господину", велел он ей холодно, и она почтительно кивнула, принимая портфель. "Как прикажете", ответила она, снова выдавая совсем не тот ответ и повела его по коридору. Всё повторялось, потому Симон даже не удивился, когда в конце концов оказался в зале один на один с тем самым членом совета. "Мне поручено провести проверку по факту выявления нарушения", сказал ему член совета спокойно и высокомерно. "Но о чём же речь?" спросил Симон, как будто не знал. "О вашим препятствиях в испытании проекта Азазель. Значит, вам нужно препятствовать разработке Белой молнии, а мне нельзя мешать Азазелю?" едва не смеясь, спросил Симон. Но он стоял перед этой синей голограммой, спрятав руки в карманы брюк и понимал, что на самом деле ему плевать на потерянную работу. Он мог бы сейчас попытаться как-то иначе ответить, как-то за неё побороться, но он не мог, не хотел. Гордо смотрел на врага, и говорить ему правду было приятнее всего. "То есть вы признаёте свою вину?" спросил член совета, словно не заметил выпада. "Я не хочу, чтобы мой внук погиб, а ещё хочу завершить белую молнию. Имею право на подобные желания". Только их не осуществить, потому что Оливер Финнерр всё равно умрёт. И вобьёт мой человек в отправленный туда группе, а белая молния никогда не будет поднята из архива, потому что скоро её и там уничтожат. Симон хмыкнул. Почему-то ему было смешно, особенно от мысли, что в нагрудном кармане пиджака у него был микрофон. И всё это сейчас слышал Франк Стелбахер. Такой маленький капитан Стелбахер, который не решает в запроводном счётом ничего, и нет совету сказать право не имеет. Ладно, белая молния угроза вашей контрабанде. А Оливер-то чем помешал? Хочу стереть вашу самодовольную улыбку, зло сказал член совета, а Симон улыбнулся ещё шире. Человек, который прав, будет улыбаться всегда, даже если ему придётся сначала оплакать близких, спокойно ответил он. Можете начинать плакать. Через час вы получите официальное уведомление о том, что вам придётся покинуть территорию академии в течение недели. А через 2 дня проверка чипа покажет, что Оливер Финнер мёртв. Это всё, спросил Симон, продолжая улыбаться. Да, и учтите, что новой работы у вас не будет никогда. Я об этом позабочусь. А там глядишь, ещё и психиатрическую экспертизу не пройдёте. Симон только смотрел на него снисходительно, а сам шагнул к двери. Ему очень хотелось напомнить этому человеку две простые древние человеческие истины. Первая гласила, что «Сколько веревочки не виться, а конец найдется», а вторая советовала не говорить «Гоп, пока не перепрыгнешь». Но Симон понимал, что благоразумнее промолчать, чтобы этот человек ни о чем не догадался. «А ведь мне просто повезло, что я знаю Франка Стелбахера. А если б не знал, не смог бы ни доказать ничего, ни защититься. Делал бы он что угодно». — думал Симон, принимая обратно портфель и следуя за девушкой-роботом обратно к капсуле. Прибор в его портфеле в этот миг моргнул, завершив свою работу, и никто ничего так и не заметил. — Удачного полета, господин! — говорила Симону робот-секретарь, чуть склонив голову и странно мигнув синими глазами. — А они у нее были синие? — подумал Симон, понимая, что не помнит. Но заметил бы такой яркий тон, если бы он был всегда. А потом, махнув рукой, кивнул ей в ответ и сел в капсулу, чтобы вернуться назад, зайти домой и устало упасть на кровать. Спасибо. Я всё проконтролирую, написал ему Франк, но отвечать ему Симон не стал. В силу него на это не было. Он просто проверял работу чипа Оливера Финнера и устало засыпал, продолжая улыбаться. Он не догадывался, что подписал своему врагу смертный приговор.